те годы я был путником на дороге. На дороге этой были и ухабы, и благополучные места. Были подъемы, и спуски и переправы. Но пропасти не было. А если бы они были, мне не дали бы упасть в них взрослые друзья. Там, где есть люди... Там у нас погибнуть нельзя. Я был путником на дороге. Утро жизни было светлое. Дорога вела вдаль, вперед. Ваше здоровье, Александр Семенович. За бесценную нашу хозяйку. Благодарствую! С праздником вас! Христос воскресе! племянничек-то ваш, как и вытянулся. Да. А, в бога не верует. Верно, в пионеры хочет. А куличи-то жрет за милую душу. И главное, никакой благодарности от него не вижу. Все волком смотрит. Да и что требовать-то от сироты? Тем паче отец-то у него был из этих... Из красных. Вот так вот наплодят детей, а воспитывать другим. Да, да. Хорошо, тетушка приютила. Не то по миру пошел. Ой, не приведи, Господь, хоть и дальний он мне племянничек, а уж не допущу, чтоб бродяжничал. Так и кормлю, пою, можно сказать, бескорыстно. И ничего не бескорыстно. Пособие-то за отца каждый месяц получайте. Суть! Охольник! Другой бы постеснялся эти крохи в расчет брать. И торопишь чай-то локать. Жаден до да чужого. <связь> Мягко вы его воспитываете, Александра Семёновна. Жалеете сироту, а эти сиротки, ух, много дел делают. Вот из таких-то и выходят всякие комиссары до да Да-да-да, Говорят. Улицу нашу сносить станут. Малое место, что ли? Места-то много, да. Наша улица у них что, бельмо в глазу. о потому и бельмо, что крепкие хозяева здесь живут. Ну, пока улицу сносить начнут, может, еще и война начнется. Слыхали? Англичане-то опять грозятся. Да-да-да, нет дыму без огня. Я тоже от одной дамы слыхала, что война будет. Дрова закупай, говорит. А вы знаете новость? Бани скоро все закроют. Ого, <свист> это уже не новость. А вот, говорят, секретный декрет вышел. Хоронить без гробов. А потому что доски на постройку пойдут. О, Боже мой. до покойников уже дошли. Господи, да, жизнь нынче не та, что надо. Кругом утеснения <свист> ну, <будем. свист> А мадам Змирковской, солдата вселили. О, живи, да радуйся. А -а -а! Так, ведь это им не могут вселить. Вполне могут, если, конечно, ваше семейное положение как-нибудь не изменится. А, да, мать, что ты? Ну, они на это не посмотрят. Советская власть. Все перековырнуло. Ни покою, ни порядку. Да, да, да, да, да, да. Я теперь через площадь и ходить не хочу. Глаза мои на это место не смотрели. Ой, да, я да, разом... да, да, да. А мы с Колькой, когда утром шли в школу, специально делали круг, чтобы пройти центром города, через сквер. Здесь был поставлен памятник Ленину. Бронзовый Ленин стоял на квадратном цокле из серого плетника. Он смотрел вдоль Советской улицы и указывал рукой в простор, туда, где улица упиралась в поля, где синели дальние леса. Стоило поглядеть, куда он показывает, и становилось ясно, что мир очень обширен и что всем в нем найдется дело. Может быть и я не буду там лишний. Эта мысль все чаще посещала меня. Я мечтал вырваться из запостылившего мне теткиного дома и не раз обсуждал это с моим приятелем Колькой. Тетка все дерется. Вчера опять дралась. Говорит, ты что с опожищами топаешь, как мужик. Да ты про тетку в школе бы заявил, Нет, она узнает, так мне еще хуже будет. Я от нее убегу когда-нибудь. Но совсем. Слабо тебе убежать. Вон, Лешка горел, горелки, в Крым убегал, так его живо поймали. Отец его еще взял да выпорол. И, и спрашивает, тебе Леш, не жарко? Тот говорит, жарко. А отец, вот это и есть Крым. Лёшка плохо убегал, а я по настоящему убегу. Прибавь лучше шагу, а то в школу опоздаем. А шикарная наша школа, правда? А всем городе другого такого дома нет. Ну еще бы! Миллионера, а не знаешь, какие богачи были? Любой дворец себе могли построить. А разве Патрикеев был миллионер? Он же был купец. А это все равно. Вот он себе и состряпал особнячок. Не пожалел миллионов. Не знал, что советская власть ему по шеям даст. А то бы пожалел. А посмотри. И правда красиво. Ага. Вот такие башни, смотри, балконы. И быки крылатые. Чистый экстра-супермодерн. Да, я любил школу. Мне не убрать ее из памяти. Но хорошо мне было и после школы, на улице. Почему-то особенно часто мы с ребятами играли на кладбище. Давай почитаем надписи. Смешные есть. О, блаженная Евдокия, помоги в нужде. Вот чудаки... Так им блаженная Евдокия поможет. А здесь а здесь смотрите. Блаженная Евдокия, не дай провалиться на экзамене, и чтоб муж был интересный брюнет. Ой, <свят> <свят> Ой Ольга, а вон надпись неплохая. Блаженная Евдокия, помоги Леньке бить беляков. Ага. А ведь помогла блаженные Евдокия. Разбили же мы беляков. Много бы помогла твоя Евдокия, если б не мой батька и вообще не Красная Армия. Пошли дальше. Пошли. Мы доходили до конца кладбища, где были могилы без крестов. Там стояли деревянные красные белиски с фанерными звездами. В то время без крестов Хоронили только коммунистов и комсомольцев. А на могилу Павла Терентьева опять цветы принесли. Комсомолец Павел Терентьев убитый кулаками. Вот гады, задушить их мало. Ну, сразимся, что ли? Чур я считаю? Давай. Энна бенна рез квинтер мунтержес. Энна бенна раба квинтер Жаба. Колька, а ты чего жилишь? Жаба, ба, на тебя ведь упала? Так ты и будь беляку. А, я не по слогам считаю, а по словам. Жаба на тебя пришлась, выходи из круга и не приставай. Хм. Эна Б рез, квинтер мунтержес. Эна бенараба, квинтер О, ты, ты что, шалел? Как считаешь? Всех беляками оставляешь. А сам хоть бы что? Давай перечитывай. Пожалуйста, перечитывайте. Давай, пожалуйста. Эна бена рез, квинтер мунтержес. Esa on rapa,